Глава 4. Наступила осень, но обучение Дитриха не прекращалось ни на секунду. Принц, получивший хоть и неявный, но вполне однозначный намек на то, что чем раньше он усвоит все положенные знания, тем скорее увидит красивую серебряную драконицу, подействовал на него как мощнейший стимулятор. Обучать его в группе других драконов Уталак не стал изначально, понимая, что Дитрих без конца будет всех обгонять, особенно сейчас, когда цвета подстегнули его рост. То, что обычные драконы усваивали годами, Дитрих схватывал за неделю. Микайра совсем измучился тренироваться с Дитрихом, потому как тот выработал просто фантастическую скорость и теперь не упускал случая отблагодарить наставника за все шлепки хлыстом по своей шкуре. Не взначай, юркий сиреневый дракон с желтым брюхом Устал старого рыжего ящера то за лапу, то за хвост, то в шею. И тот просто ничего не успевал ему сделать. «Ну, дорогой мой, сам напросился», – хмыкнул Микэра втайне, невероятно довольный успехами своего подопечного. Следующая тренировка проходила с Микэра на шее. Старый наставник требовал, чтобы принц повторял все фигуры высшего пилотажа, но при этом и следил за тем, чтобы его седок оставался на месте. «Оно, конечно, вовсе не обязательно, что тебе придется кого-то на своей шее носить, а с другой стороны, мало ли, как оно может повернуться. Твоему отцу и то порой приходится перед важными людьми голову склонять и на своей спине их таскать. Да и вообще, для общего развития тебе будет полезно. Так что пошел, родной, пошел!» С отеческой лаской приговорил Микэра, пришпоривая своего ученика пятками. Наконец, настал долгожданный день. Как и полагалось, по этикету Уталак лежал на песчаной площадке в истинном облике. Рядом обретались Микаэра и Ланере, но уже в облике человеческом. Дитриха на приветственную церемонию не пустили, хотя он и очень просился. «Не положено, сынок», – ласково обнял сына, – сказала Ланере. «Хоть и не секрет твое существование для других драконов, все же стоит следовать традициям». Первый раз ты их увидишь вечером на приеме. Так заведено. Зато провожать их тебе будет дозволено, это я могу обещать. И вот Дитрих расхаживал по своей комнате не в силах унять волнение. Уже через несколько часов его увидят другие драконы. И что они о нем подумают? Не решат ли, что он слишком маленький? Не станут ли над ним смеяться? Не будут ли говорить, что он неестественно быстро растет и что он... В этот момент к лицу Дитриха прилила кровь, а руки сами собой сжались в кулаки. Однажды после тренировки, которая закончилась раньше обычного, Дитрих решил сделать пару кругов над островом. И, пролетая мимо казарм, он случайно услышал, как один стражник говорил другому, что, мол, неспроста юный принц так быстро всему учится, и не вышло ли так, что госпожа Ланереса грешила с кем-то, и Дитрих вовсе не сын Уталака. Не помня себя от гнева, он спикировал на переговаривающихся стражей и, превратившись в человека, бросился на них. И как бы ни был хорош принц, он все же один, а стражей двое. Они утихомирили принца, умудрившись практически не причинить ему вреда. Но, к сожалению, поздно. Потому что во время срыва Дитрих с такой силой полыхнул лазурью и пурпуром, что уже через две минуты к ним примчался уталак с другого конца острова. Что случилось? спокойно спросил он. И, увидев прыгающую челюсть полные боли от унижения глаза сына, со смертельным спокойствием повернулся к стражникам, которые были не живы, ни мертвы. Всё, что вы сказали за последние десять минут повторить: слово в слово: Святой белый дракон упассива солгать, живьем шкуры спущу. Как стражники не силлись скрыть свои грязные сплетни, хозяин сиреного замка все же добился своего и, выслушав объяснение, даже не попытался их ударить. Он просто отвернулся и коротко сказал. «Вон отсюда. Вы изгнаны с моих земель навсегда. Ни здесь, ни в стиге, а у вас больше нет дома. Убирайтесь». У двоих молодых стражей слезы навернулись на глаза. «Еще бы. Пройти столько испытаний, получить благоволение хозяина и допуск на его остров и теперь так бесславно все испортить». Как они не клялись и не просили прощения, Уталак был неумолим. Но, когда, казалось, надежды почти нет, и двое драконов потеряли свой дом навеки, за них вступился сам принц Дитрих. «Отец!» – тихо шепнул он, взял Уталака за руку. «Ты хочешь для них помилование?» – не поверил своему ушам Уталак. «Они оскорбили все наше семейство наихудшим из всех возможных способов образом». «Как ты можешь быть настолько?» И застыл. В синих глазах принца неведомым образом сплелись страдания и сострадания. Это был взгляд того, кто не станет наносить боль в ответ, если ему сделали больно. Сквозь юность и наивность на мгновение промелькнули мудрость и всепрощение. И в этот самый миг Уталак поверил, что перед ним действительно будущий хозяин цветов. Тот, перед кем склонится каждый дракон этого мира. Веряя свою судьбу в его руки. «Хотя бы не прогоняй навсегда», – прошептал принц. Утолок задумался. Такая мысль была куда более здравой. Постепенно первый гнев схлынул, Утолок заставил себя успокоиться и посмотреть на ситуацию более трезвыми глазами. Эти молодые, разумеется, не в курсе того, кто такой на самом деле принц Дитрих. Немногие старые стражники, как и приказал мифамио, держали рот на замке. Молодые же, движимые любопытством, часто забывают, где находится грань приличий. Но все же существуют неприкосновенные вещи, за которые неизбежно должно наступать наказание. Он снова взглянул на стражника, в который поленится перед ним и принцем. «Десять лет изгнания», – процедил хозяин Сиреневого замка. «После этого можете возвращаться в Стигиан и заниматься тем, чем захотите». «Служить здесь вы, разумеется, больше не будете». Вскочив, драконы пробормотали слова благодарности и бросились в казарму забрать свои вещи. Меньше чем через пять минут два фиолетовых дракона стремительно покинули Сиреневый остров. «Что случилось, отец?» удивленно спросил вышедший следом из казарм мифамио «Чем тебе не угодили эти драконы? Перспективные, горячие, готовы нести службу? Ты же сам их одобрил!» «Иди к себе, принц!» – утолок на мгновение обнял Дитриха и прижал его лоб к своей груди. «Не огорчайся из-за этой лжи. Помни, всегда будут те, кто станет завидовать твоему положению, твоим способностям, твоей скорости обучения. Важно просто не обращать на таких внимания и идти дальше. И помни о тех, кто всегда будет тебя поддерживать. С тобой же, Мефамио!» Зловещий сказал хозяин Сиреневого замка, поворачиваясь к старшему сыну. «У нас будет серьёзный разговор». И всё же после этой интермедии на душе у Дитриха было неспокойно. И дело даже не в том, что стражники теперь стали за милю обходить его. Просто принц знал, как раньше наказывали стражников за провинности, как за молодняк всегда заступались Микаэра и Мифамио. И, увы подобная степень наказания говорит лишь о том, что у талаку действительно есть. Что скрывать?